Честью. Глава шестая Перед встречей с принцем у меня было еще три незавершенных дела. Одно из них – звонок Степану Юматову. Благо, я умудрился застать его еще в артефакторной мастерской. «Юрий Викторович, что-то случилось?» – обеспокоился он тут же. Если вы по поводу нашей разработки...» Нет-нет, перебил я его, предполагая, что такие вещи и вовсе не стоит обсуждать по телефону. Тогда что? Удивился наш артефактор. Дело в том, что мне срочно требуется артефакт для уборки помещений, который бы определял органика-неорганика. Артефакт должен удалять посторонние вещи с пола как в обычных помещениях, так и в столовых. Судя по паузе, Юматов даже слегка подвис от подобного задания. А вам зачем это? «Обычные бытовые артефакты поддерживают чистоту, удаляют пыль, уж крупнофракционные загрязнения обычно люди убирали». «Да, понимаешь ли, Степан, я тут проявил неуместную инициативу, и теперь она догнала своего инициатора». матов только хрюкнул, не сдерживая смех. «Понял, княжеч. Подумаю, как решить вашу проблему». «Проблема в том, что решить ее нужно в течение недели». Он даже поперхнулся. «Да, Юрий Викторович, любите выставить сжатые сроки для решения интересных задач?» «Понял. Вечером могу рассчитывать на получение более подробных инструкций». «Пожалуй, да. Я оставлю для тебя письмо с подробным описанием всей ситуации у Алексея, если вдруг меня не будет в особняке в момент твоего приезда». «Хорошо, понял. Еще что-то?» Я покачал головой, но понял, что собеседник меня не увидит по телефону. Нет, Степан, это все. А по поводу разработки... Если есть какие-то подвижки или нужно мое участие, привлекайте. А то и правда я слегка отстранился от этого процесса. Да нет, все в порядке. Восстановление нашей троицы идет полным ходом. И пока они полностью не вернут себе рабочие кондиции, мы решили не бежать впереди паровоза. Использовал он расхожую присказку артефакторов. «Ну и отлично», – согласился я. Я быстро написал пересказ событий в академии, вложил в конверт и хотел было передать послание Алексею через Константина Платоновича, своего камердинера, но вовремя вспомнил, что хотел поговорить с нашим безопасником по несколько иному поводу. Потому, выяснив услуг, что тот сейчас тренируется в саду, я отправился прямиком туда. Алексей в обычных холщовых штанах и рубахе босиком стоял на траве и медленно раскачивался, совершая плавные движения руками и ногами. Часть из них походила на элементы зарядки, а иные напоминали азиатские боевые искусства. Жаль было прерывать его тренировку, но лишнего времени, чтобы дождаться ее окончания, у меня не было. Алексей тоже прекрасно почувствовал постороннее присутствие, потому, завершив связку и опустив руки вдоль тела, обернулся в мою сторону. «Юрий, чем могу помочь?» Наедине он обращался ко мне по имени и лишь на людях либо по титулу, либо по имени-отчеству. Об этом мы с ним еще ранее договорились. Все-таки, как никак, он приходился мне дядей. «Алексей, у меня к вам просьба. Мне необходимо, чтобы вы собрали информацию народ Берсеневых и их последнюю представительницу Марию Анатольевну. Она работает библиотекарем в столичной магической академии». У Алексея слегка приподнялась бровь. «Это праздный профессиональный интерес? Или рассчитываете перевести Марию Анатольевну в более близкий круг знакомств?» «Не знаю. Судя по всему, у них там есть некая проблема. Сводить близкое знакомство в том смысле, в котором ты его предполагаешь, я не желаю. Девушка хорошая, но что-то у них приключилось. Я, конечно, не спаситель всех сирых, убогих и обездоленных». Но в данном случае интуиция просто требует обратить на девушку внимание, а я привык ее слушаться. все таки моя чувствительная задница не раз спасала мне жизнь. А потому, будь добр, составь еще и личное впечатление об этой девушке. все таки с твоими интуитивными способностями, возможно, ты почувствуешь и заметишь несколько больше, чем я. «Понял», – кивнул Алексей. «Что-то еще? «Ах, да. И у меня...» Конверт для Юматова. Могу через тебя передать его? Меня сейчас вызвали во дворец к принцу. Если я не успею вернуться и лично с ним переговорить, передашь для Степана? Да, конечно. Что-то тайное? Нет. Ему предстоит разрабатывать артефакт для уборки или клининга, как говорят на Туманном Альбионе. Я его случайно подставил под подобное деяние. Вот и разъясняю всю трагичность и комичность ситуации. Алексей только покачал головой. «Да, и это только один день в Академии. Что же дальше будет?» «Не знаю, Алексей, не знаю. Но пока полученные знания только сподвигают меня на дальнейшее посещение всего средоточения науки и магии. Не буду дальше мешать тренировке». На этом мы с Алексеем распрощались. Я передал ему конверт и отправился сменить одежду. Все-таки выезд во дворец в академической форме был плохой идеей. Однако же перед самым отлетом я заглянул к сестре и попросил у нее кое-что из арсенала лекарей, убрав необходимое в пространственный карман. Туда же вернулись и все остальные ценности. Не верить словам иномирного братца причин не было. Елизавета Альгердовна застала Химару, как ни странно, в домашнем лазарете. оборудованным из двух гостевых комнат. В одной из них Леонтьев восстанавливался после всего произошедшего с ним, а вот во второй лежала на правах полугости и полупленницы Юмакагеру. И как ни странно, княгиня обнаружила древнего демона, вдруг установившего родство с ее правнуком именно во второй палате. Существо, которое нынче имело человеческое обличие и казалось ее отражением ее собственного пути, битв, потерь, разочарований... Сейчас с какой-то тихой нежностью взирала на совершенно незнакомую ему женщину. Хотя... какая женщина? Заготовка, подоную. Княгиня даже хмыкнула. «Неужто я ревную? И кого? Демона к малолетней японской вертихвостке? Я отжила свой век, чтобы занимать сердце, душу и мысли подобными глупостями». Оборвала она себя, хотя все же внутренне признавала, что Химару или же Хельмирик, как обозвал его правнук, был ей интересен. Не часто встретишь существо, столь сведующее в химеризме и химерологии. Они общались более чем на равных, они понимали друг друга местами с полуслова, а иногда и с полумысли. Единожды даже она ословила себя на мысли, что будь она помоложе, будь у нее в наличии магический источник, Внешность можно было бы поправить, чтобы соответствовать. Но тут же она обрывала себе подобные мысли. «Если уж быть верной, то до конца. В моем возрасте какие-либо чувства, кроме родственных, уже были бы глупостью и последними искрами на груди пепла жизни души и магии». Но та затаённая нежность, с которой взирал Хельмирик на Японку, все равно казалась ей Елизавете Альгердовне неуместной. «Вы знаете...» произнес Кхимару утвердительно, даже не обернувшись, когда Елизавета Альгердовна стояла на входе в палату, облокотившись предплечьем на дверной косяк. «Да, Юрий мне все рассказал», — княгиня намеренно сделала паузу, — «в пределах возможного». «И вы не отказались от родства с ним?» «Он моя кровь и он моя плоть». «Если мне не изменяет память по этой же причине, вы также решили его обучать». «Что в таком случае должно было измениться в моем отношении?» Княгиня умело вернула подачу демону, ожидая его аргументов. «Знаете, люди — весьма своеобразные создания. Их психологические реакции частенько бывают неадекватны в силу невозможности принятия некоторых аспектов бытия». «Потому и уточнил». Совершенно по-человечески пожал плечами демон. «Изменилось ли ваше отношение после всего ко мне?» «Нет. Вы мне все так же интересны, как маг моей специализации. Но я, как и раньше, стою на своем. Если вы попытаетесь причинить вред моему правнуку, я не посмотрю на то, сколько у вас голов. Одна или три. Я откручу их все». Демон тихо рассмеялся. «Вот за это я вас безмерно уважаю. Ваша сила не в магии. Ваша сила во внутреннем стержне. Вы не боитесь смерти. Вы не боитесь разочарований. Вы не боитесь потери магии. Вы все это уже пережили и не раз. Единственное, чего вы боитесь, это не уберечь правнука с правнучкой. Ведь так...» «Не спорю, вам с вашими возможностями виднее», — не стала отпираться княгиня. «От нашего рода остался лишь пепел, который стал удобрением для того, чтобы появилось два чудесных ростка в виде Эльзы и Юрия. Если нужно будет, я сама стану тем самым удобрением, который даст толчок их росту. Но да, видеть, как погибают все близкие и родные тебе люди один за одним, Знать, что ты остаешься одинёшенько в этом мире, хоронить и развеивать пепел самых близких. Я не хочу повторения этого. Как это мне знакомо? Едва расслышала княгиня очень тихий ответ демона. Она? Хельмирик или Кхимару, княгиня уже даже в мыслях путала его имена, кивнул на японку. Очень похожа на мою дочь. «В одной из прошлых жизней. Именно поэтому я смотрю на нее так. Все равно, что увидеть дух. Призрак. Но это не то и не другое. Это просто тело, оболочка. Ведь призрак нес бы хотя бы отпечаток былой личности, пусть и очень сильно упрощенный». Здесь же совершенно чистый лист, совершенно другая жизненная история и душа, отбывающая собственное наказание за предательство, за самоуверенность, за нежелание учиться на собственных ошибках. Но мы-то с вами знаем, как иногда хочется верить глазам, и не сердцу. И пусть хотя бы в таких мелочах, в таких моментах вспоминать о былом, о прошлом, которое само уже давным-давно развеялось пеплом. Свои семьи я потерял, но надеюсь, что у этого сосуда все же будет шанс. Во всяком случае, пока она неплохо держится. К своему патрону меня припроводил Камер Юнкер Принца и мой бывший коллега Никита Сергеевич Железин. На этом моя сегодняшняя работа окончена. Приятного вечера, Юрий Викторович. Попрощался он со мной и радостно, едва ли не в припрыжку, отправился прочь. Интересно, что это на него так повлияло? Я таким счастливым железный не помнил вовсе. Неужто влюбился? Или получил первый нормированный рабочий день на службе? Дворцовая служба, вопреки всеобщему мнению, была далеко не так проста и безоблачна, как могло казаться со стороны. Нервов здесь тоже хватало. В кабинет к принцу я сперва постучался и, лишь услышав разрешение, вошёл. Андрей Алексеевич сидел за рабочим столом и подписывал некие бумаги, периодически вчитываясь и хмурясь. Резолюции он писал размашистые и ни разу не короткие. «Юрий Викторович, проходи, присаживайся. Я планировал все таки скорее разделаться с рутинными делами, но, к сожалению, матушка решила загрузить меня по полной». «А потому мне еще где-то с полчаса придется разбирать этот бардак», он указал на папку бумаг. На вскидку их было не столь много, но разбираться с ними все равно пришлось бы, зная аккуратность и обстоятельность принца. Я же окинул взглядом кабинет, перейдя на магическое зрение, и не увидел за стенами либо в схронах фальшпанелей наблюдателей, фонящих магией. все таки ауры магов я научился различать, а вот артефактов в кабинете принца хватало с излишком. И на дверях, и в окнах, даже в дубовую столешницу рабочего стола были встроены некие артефакты. Я сел на предложенное кресло и решил не мешать принцу закончить с делами. В конце концов, проведение альтернативного допроса может и подождать. Однако уже спустя пять минут принц снова взглянул на кипу бумаг и решительно закрыл кожаную папку с золотистым тиснением по краям. «Нет, все на сегодня точно хватит». Потер переносицу Андрей Алексеевич. Юрий Викторович, хотел бы, чтобы ты сопроводил меня сегодня в одно место. Считай, что на одну ночь вызвал тебя из отставки. А как же железен! Осторожно уточнил я. Железен там точно был бы не к месту. Я взметнул одну бровь в удивлении. Все же я ожидал допроса о невыполнении своих камер-юнкерских обязанностей, пусть и в отставке. Удивлен? Улыбнулся уже более открыто принц. «Думал, что я буду тебя пытать по поводу происшествия близ каменного брода?» И «Имел такие мысли. Не стал я кривить душой». «Не буду. Я сам развязал тебе руки на 48 часов. Доказательства причастности Светлого к данному мероприятию у меня есть, а претензий к тебе нет». «Даже так?» – удивился я. «Да». Тайный источник со стороны производителей пустотных гранат оставил нам указание места и основные имена участников сговора. Послание обнаружили внутри ящика с гранатами и взяли с поличным сперва генерала Светлова, а после, если бы ты не успел, сами бы спеленали и Игната Сергеевича вместе с японской архимагичкой Югионой. Но поскольку я дал тебе слово, пришлось придержать Савельева. Принц зашел за небольшую резную ширму, И не стесняясь меня, и не прибегая к помощи камердинера, принялся переодеваться. При этом он продолжал вводить меня в курс дела. Мы решили дать возможность разобраться тебе и не пожалели. К тому же за вашим особняком установили наблюдение и видели, что Светлов сам отправился к тебе форсировать события. Да и оборотни, сам понимаешь, были наши. Вопрос только, как вы умудрились их всех усыпить в процессе. Но это уж издержки. Главное, что из наших людей никто не пострадал. Да и завод, по сути, вы оставили чуть ли не в целости и сохранности. Генерал Светлов раскололся, а вот покойного патриарха пришлось допрашивать с Али Киримовым. Там пришлось надавить и поставить перед Игнатом Сергеевичем выбор. предать опали целый род, лишить всех земель и выслать из страны. То ли ему откровенно во всем признаться. Патриарх оказался верен роду и поведал многое, даже не относящееся к вашей вражде. Так что к тебе вопросов никаких. На своих землях ты действовал жестко, но правомерно. При этом не пострадал никто из подданных Российской империи. Наемники не в счет. Они знали, на что шли, контракт у них был подписан и оплачен. Поэтому, в целом, все, что мы хотели знать, мы узнали. Я же сидел и переваривал полученную информацию. Они плохо так выходит. все таки Юма отправила весточку, как и говорил Кимару. Вот только имперская безопасность решила сдержать императорское слово и дать возможность мне разобраться самостоятельно. Что же, на том спасибо. Страховали даже оборотнями. «Единственное, что счет затушения пожара мы тебе все-таки выставим», хмыкнул принц. «Без проблем», рассмеялся я. «Извините, маскировка необходима была самое что ни наесть настоящее». «Да мы уж поняли», улыбнулся принц. «У меня к тебе только один вопрос будет». Я вновь стал серьезным. Обычно, наконец, оставляли самые паршивые вопросы, и я не ошибся. На всем заводе не нашли чего-либо, что могло бы послужить, скажем так, линией сборки для гранат либо производства, но нашли пустующее место с полным отсутствием магических эманаций. То есть спустя сутки магический фон восстановился на всей местности завода, кроме одной точки. Есть предположение, что там и находилось то, что нам нужно. А вы хотите запустить собственную линию производства пустотных гранат? Решил я напрямую поинтересоваться у принца. Не совсем, Юрий Викторович, не совсем. Я хочу разобраться с технологией производства данной дряни для того, чтобы придумать контрмеру или что-либо, разрушающиеся и гранаты до того, как они прилетят на наши земли или в наших магов. «Нам остро нужна защита от этой дряни. Я не хочу терять магов и архимагов, только из-за того, что кто-то хитро выделанный умудрился создать такое оружие. Магов и так слишком мало на земле для того, чтобы истреблять их подобным образом. Собственно, я надеялся, что если ты обнаружишь подобную линию сборки, мы бы попросили тебя попытаться разобраться с этим вопросом». «Так я же не пустотник», — удивился я. «Это я знаю, но мало ли». все таки магию ты видишь каким-то образом», сам говорил, «как и некоторые магические воздействия». «Может быть, хотя бы у тебя бы получилось». Принц очень осторожно намекал, просил о помощи. Но я, признаться, даже не представлял, как помочь с этим вопросом. Не сидеть же и не разбирать гранаты в каком-то бункере, чтобы понять их принцип действия. «Нет, Андрей Алексеевич, ничем я вас порадовать не могу». Могу поклясться, что не было там никакой линии технологической сборки. Там стояли кругом черные каменюки с жертвенником внутри, на котором меня попыталась вскрыть как консервную банку госпожа Юкиона, всадив кинжал мне в грудь и попытавшись вырвать мое магическое средоточие. Что-то подобное я видел у бабушки и у других архимагов на Алоиде, но никакой линии технологической сборки, либо ящиков с пустотными гранатами, приготовленных к продаже, я не видел. Увы и ах. Причем я не соврал ни единым словом, произнося это. Хотите, могу поклясться. Да нет, не нужно. Что удивительно, Юрий Викторович, я тебе верю. Поскольку, не считая периметра, весь завод практически остался в целости и невредимости. Не было тебе смысла что-либо уничтожать, не в твоих это было интересах. А очень жаль. Значит, все-таки японцы производили эту дрянь. И у кого-то, видимо, все же осталось на руках технология производства. Что же, будем пытаться придумывать что-то собственными мозгами». Принц явно был разочарован моим ответом. Но совсем уж на чудо он явно не надеялся. «А что за место мы должны с вами сегодня посетить?» Вернулся я к теме нашего сегодняшнего совместного выхода в свет. «Тебе понравится», — улыбнулся принц. При этом во взгляде принца мелькнул столь озорной блеск, что я даже заинтересовался. В последний раз, оценив свой вид в зеркало и поправив складки на самом обычном костюме тройки без всевозможного золотого шитья и вычерности, принц уточнил, «Тебе орла заказать или ты на своей химере?» «А мы с охраной или без?» Вопросом на вопрос ответил я, пока мы выходили во внутренний дворик дворца. «Если с охраной, то орла для простоты маневрирования» Если без, то полетим на моих. Так я всегда могу быть уверен, что смогу обеспечить вашу безопасность. При этом я оценил, что охраны во внутреннем дворе практически не было. А это значит, что либо принц планировал улететь инкогнито, либо я чего-то не понимал. Потому ждал ответа, но принц медлил. Ваше императорское высочество. О нет, Юрий Викторович. На этот вечер не просто разрешаю, а приказываю тебе обращаться ко мне по имени-отчеству. Еще больше заинтриговал меня принц. Андрей Алексеевич, у нас с вами бал Маскарад намечается. Никак не официальный выезд. Все верно понимаешь, Юрий Викторович, охраны не будет. Поэтому зови сюда своих летучих красавцев, мы уже опаздываем». К тому же, лететь по тем делам, по которым мы летим, в составе вооруженной охраны, было бы слишком демонстративно и нелепо. А потому мы, скажем так, инкогнито посетим одно заведение. И какое же? Я все же решил додавить принца на ответ, призывая гора из собственного ничто и создавая иллюзорного крылогрива для принца. Мы полетим в бордель. Глава седьмая «Это Никита Сергеевич, а вы могли бы шокировать подобным заявлением. Я уже организовывал вам подобный досуг. Потому вопрос, в балетной школе перевелись выпускницы? Или же где-то открылся бордель под патроном нашей разведки с обязательным лекарским обслуживанием и агентессами профиля баронессы Драганич? А вам теперь нужно поднять его престиж, одарив собственным визитом?» Взгляд принца из Озорнова сделался серьезным. Он даже умолк на какое-то время, взбираясь на крыло гриба. «Юрий Викторович, да ты просто кладешь отличных идей. А я все думал, как бы баронессу проучить. Заодно и внутренняя разведка подключится. Но, к сожалению, до такой идеи мы пока не додумались. Потому посещение борделя у нас будет прикрытием. Основная задача будет несколько иная». Некогда мой отец собрал круг самых верных сторонников, приняв личные клятвы крови. У меня остался список этих людей. Сегодня я пригласил их и некоторых новых лиц для встречи и хотел бы восстановить клятвы отца и получить соответствующее подтверждение верности мне лично. А мой дед или прабабушка входили в этот клуб по интересам? В случае вашей семьи не было надобности в обновлении клятв. Угаровы ни разу, ни словом, ни делом не отступались от клятвы шестивековой давности. Такие клятвы, насколько я знаю, среди аристократов давать было не принято. Поэтому ты, Юрий Викторович, изначально удостоился чести вхождения в сугубо ограниченный круг лиц при будущем императоре. Тебе я доверяю. «Для меня это честь», – произнес я, щелкнув каблуками, как того требовал этикет. «Оставь, Юрий Викторович. Только с тобой я последнее время могу чувствовать себя достаточно свободно. Ты зачастую говоришь то, что думаешь. Пусть это местами и не радует меня, но при этом хотя бы не держишь за душой камень, стараясь помогать мне всячески, как только можешь. Именно за это я тебя и ценю. Что же касается всех остальных, посмотрим, что из этого выйдет. Мы поднялись в воздух. Пронизывающий ветер резко отбил всяческое желание продолжать разговоры. Я накинул на нас отвод глаз, а принц, заметив, что я поежился на ветру, установил тепловые щиты для комфорта. Летели мы в сторону торгового квартала. Там, между респектабельными лавками, освещенными желтоватым светом уличных фонарей и разноцветных вывесок, находился модный салон Мадам Жюли. Парижской модистки с неизменным вкусом, одевающей высший свет столицы. Если мне не изменяла память, бумажные пакеты и коробки с ее витиеватой буквой «Ж» я видел и в нашем доме. Вот уж не думал, что мадам держит еще и бордель. Но принц направил крылогрива именно к крыше ее заведения, отмеченной светящейся иллюзией ограненного драгоценного камня. Я приказал Химере сделать еще один круг над особняком, сам же решил поделиться некоторыми соображениями с принцем. «Андрей Алексеевич, а не устроить ли нам некий маскарад и не посмотреть ли на ваших вероятных сторонников в естественной среде обитания?» «Это как?» – не понял меня принц. «Вы им цель визита озвучивали в приглашении?» «Нет, но отец созывал их четверть века назад алайкардой, и я поступил так же, указав местом встречи именины мадам Жюли». «А есть среди ваших приглашенных такие...» Кто вашу матушку или великого князя на дух не переносит? Есть, не стал кривить душой наследник престола. То есть собравшиеся не знают точно, кто их собрал. Вы, ваша матушка или даже ваш двоюродный дед? Вероятно. Тогда вот вам мое предложение: побудьте сегодня железиным. Правда, придется немного выпить и побыть на веселе, чтобы язык развязался. Он ваш камер-юнкер, он же может и случайно обмолвиться о причине сборов. А еще может совершенно случайно обронить, что сейчас решается судьба кресла министра торговли, якобы есть кандидатура у вашей матушки и есть кандидатура у великого князя, а вы в растерянности. Утверждать-то вам. Вот и хотели собрать бывших сторонников отца. Может, третья кандидатура вырисуется... И посмотрите, кто и с какими предложениями начнет ходить к Железину. А если не станут? А если не станут, я Железина домой отправлю. А там и принц появится, хоть и с опозданием. Предложил я. Принц раздумывал недолго. Давай попробуем. Когда я озвучил свое предложение, я не думал, что открою ящик Пандоры. Роль Железина он отыгрывал натурально. Наблюдательность у принца была не отнять. Он неплохо изучил повадки и привычки своего камерюнкера, а потом удержался с достоинством, выпивал в меру и вел светские беседы с периодически подходящими к нему дворянами. Крепость была неприступна, пока кто-то из старой гвардии не уселся играть в фанты, а после не подтянул к этому делу миловидных барышень. Барышни с тайкой окружили Железина незаметно для него, не оставляя его бокал пустым. И броня Железина дала трещину. Столь рьяное внимание барышень вдруг окрылила Никиту Сергеевича и раззадорило до того, что он решил принять участие в игре. Железин игроком был неумелым, но кого это и когда останавливало, если акулы высшего света уже выбрали себе жертву? Железин то и дело выигрывал чужими стараниями. Ему просто фантастически сегодня везло. Алкоголь лился рекой, барышни менялись у него на коленях, одна краше и смелее другой. И Никита Сергеевич похвастал, что чуть ли не единственный из непатриархов родов удостоился чести и получил приглашение на этот вечер от пожарских, демонстрируя красную карту. А значит что? Пьяново прошал лже железен, оглаживая одну из барышень. Правильно! Принц меня уважает и доверяет. Видя, что камер-юнкер дал слабину, его принялись доить на информацию всерьез. Признаться, я даже подходил к бывшему коллеге и пытался поумерить его пыл, когда тот уж с очень мутным взглядом впервые проигрался в фанты и должен был раскрыть такой секрет, который никто из присутствующих не знает. Принц тогда отправил девиц за добавкой, а мне лишь подмигнул. «Еще часа полтора я алкоголь магией повыжигаю, но потом даже огонь не поможет. Достань мне, где хочешь, протрезвин!» Я кивнул и удалился в уборную, и уже оттуда порталом ушел домой к сестре за волшебным эликсиром. Услышав, что это дело государственной важности, Эльза со смешком смешала алхимию чуть ли не на коленке, И спустя четверть часа я стал счастливым обладателем четырех пузырьков с мутно-зелёным содержимым. Когда я вернулся, то застал уже вторую часть Марлизонского балета. Принц в качестве выполнения фанта выдал заготовку про свободное место министра торговли и согласование кандидатуры его патронам. Если до того были цветочки по части обработки бедного камер-юнкера, то теперь пошли ягодки». «Мне даже не особо пришлось напрягать слух, чтобы услышать предложения о посулах с целью протекции тем или иным кандидатурам, или же с целью потопления неугодных». Шептали на ушко девицы, подсовывали записки в карманах дворяне. Была даже проведена стремительная разводка со старым, как свет, обязательством выполнения карточного долга. Я следил за состоянием принца и пару раз даже сам поднес ему бокал с протрезвином, размешанным в соке. которые тот без раздумий опрокидывал в себя, будто бы уже не разбирая вкуса. Видя мои попытки вразумить железе некоторые представители мужского общества то и дело пытались одернуть уже меня. «Право слово, князь, дайте мальчику развлечься. У него очень нервная работа. Пусть отдохнет в компании прекрасных дам и расслабится». Таких я запоминал отдельно. И причем не просто запоминал, но еще и дал задание Войду продегустировать образцы их сил. Вообще, примерно треть из присутствующих были мне знакомы. Остатки темной фракции присутствовали здесь в полном составе. Керимовы, Тенишевы, Угаровы, Рага, Каюмовы. Кроме них, знакомых мне фамилий было с десяток, еще о двух десятках я читал в имперском гербовнике. В какой-то момент предложение кандидатур на пост министра торговли едва ли не стало всенародной забавой. Даже у меня спросили, чью кандидатуру я бы поддержал на пост министра. Пришлось немного свалить дурака и ответить, что ничью удивив многих представителей благородного собрания. Почему же князь? По той простой причине, что я ни черта не смысл в экономике, а министром торговли все-таки должен быть человек, который в состоянии продать китайцам их же шелк в три дорога, а эскимосам лед и морозильные камеры. На мой взгляд, здесь талант особый нужен, причем человек должен быть настолько хитер и плотоват, для того, чтобы видеть издали подводные камни и избегать их. Поскольку я таких кандидатур не знаю, ибо не интересовался, не могу поддержать кого бы то ни было, поэтому оставляю и уповаю на решение более мудрых и всезнающих представителей дворянства. Я видел, что многим мои слова понравились, как и попытки вразумить пьяного железина. Но поскольку большинство приглашенных были старше меня едва ли не в три, а то и в четыре раза, то никто более спасать железину не взялся. Ближе к одиннадцати часам Никита Сергеевич попросту едва ли не свалился мне в объятия и заплетающимся языком попросил отправить его до дома и не в службу, а в дружбу встретить принца, который вот-вот должен был явиться. Самому Железину нельзя было в таком виде представать перед начальством. Я обещал обо всем позаботиться. Моими стараниями к черному входу заведения мадам Жюли подъехала неприметная карета, куда мы и загрузились с пьяным лжежелезиным. Стоило дверца закрыться, а карете тронуться, как принц тут же изменился в лице. «Протрезвин еще остался?» «Последняя склянка». Я передал пузырёк принцу, и тот тут же его в себя прокинул. «Кто делал?» «Сестра». Не стал я отпираться. Домой пришлось слетать. Хорошая вещь. Минимум в три раза мощнее обычной. Надо патентовать. Резюмировал принц. Делаем получасовой кружок по порталу и возвращаемся обратно в реальном облике? Уточнил я наши планы. Ты знаешь, после всего того, что я наслушался, я с половиной из них дел иметь не хочу. Нет, я, конечно, предполагал, что будет множество сторонников как фракции матери, так и двоюродного деда. Но ты даже не представляешь, сколько желающих было пропихнуть на освободившуюся должность через дурочка принца кого-либо из собственных ставленников. Ну и как? Что решил? Решил, что список вероятных сторонников резко сократится. И, пожалуй, следующее подобное мероприятие мы проведем не у мадам Жюли, а... несколько в ином месте. А кого старая гвардия вроде Тинишевых или Керимовых предлагала? поинтересовался я из чистого любопытства. Старика Авдея Лисицына. Он при отце главным казначеем был, а после его смерти матушка старого лиса в отставку отправила. Ей руку в казну нужно было поглубже запускать, чтобы коалицию выстраивать, а он очень рьяно мешал ей это делать. Вот и отправили его по возрасту, в почетную отставку пушниной на северах торговать. Говаривали, что он по всей Арктике фактории ставил, экспедиции снаряжал... Матушка моя его до сих пор не любит, кстати говоря, как и великий князь. Хорошенькая такая рекомендация, рассмеялся я. А Михаилу Дмитриевичу он чем не угодил? А он тогда не только матушке по рукам надавал, но и желающим увеличить расходы на военную сферу. Как всегда у нас бывает в период неразберихи. То ли перевооружение хотели затеять, то ли форму поменять, а под это дело большое количество денег по карманам растащить. Так что в этом случае военщина вместе с матушкой была заодно, отправляя лисицына в отставку едва ли не с песнями и плясками. Однако, какое редкое единодушие, хмыкнул я, дружить против кого-то мешающего воровать. Не боишься такие нелестные характеристики особом императорской крови отпускать? Принц задумчиво взирал на меня из темноты кареты, но взгляд его пылал родовым даром пожарских. Уж лучше я вам буду говорить правду. Меньше запоминать придется. Пожал я плечами. В отставку вы меня уже отправили. Можете еще в опалу отправить. Но тогда придется искать кого-то другого для похода по публичным домам. Принц спустя секунду совершенно не заржал. Что есть, то есть. железный Морозов мне бы такое интересное и полезное времяпрепровождение не обеспечили бы. Да уж. «Обычные дворяне кое-чем другим по борделям занимаются, а мы... маскарадами, да еще и не с дамами». «Теперь ржали уже мы вместе с принцем», осознавая двусмысленность фразы. «Ладно, мне есть над чем подумать», — отсмеявшись ответил принц. «Тебе же никто не мешает продолжить вечер с гораздо большим удовольствием, чем до того». а то у меня голова болеть будет созданием нового списка верных мне лиц». Столько было безнадёги в голосе принца, что я невольно решился его приободрить. «Я, кстати, не думаю, что верность Империи и Отчизне может сильно расходиться с бледением собственных интересов», — заметил я. «Попытка пропихнуть кого-то из своих к власти всегда была, есть и будет. Другой вопрос, что давать пропихнуть своих нужно только отдельным людям, не абы кому». Вот и все. Поэтому не будьте уж столь строги к остальным. Как-никак, пока еще вы... Тёмная лошадка для них. Здесь и сейчас вы видели, как они отстаивали так или иначе собственные интересы. Надо еще посмотреть, как они государственные интересы отстаивать будут, а потом рубить с плеча. В любом случае, на вашей коронации они все обязаны будут принести вам присягу. «Ох, Юрий Викторович, присяга – это одно...» А клятва крови и возможность не оглядываться в одной комнате с некоторыми, это совсем другое. Сколько у вас родов, которые приносили клятву крови? Такие же, как у Гаровых в свое время? Принц посмотрел на меня и задумался, прежде чем ответить. Сейчас восемь. В свое время была дюжина, но часть родов прервалась. Уж очень много империя воевала. И что, и бастардов не отыскать? вздернул я бровь не верю а ты ищите уж кого-нибудь соответствующей родовой силой да признаете земли из фонда выделите и будет вам еще четверка только вот ранг должен быть соответствующий чтобы абы кого главой семьи не признавать уж по родословным книгам поискать то можно кого кого абастардов у дворян всегда хватало мне ли не знать и мотивация быть верными у них как бы не больше чем у законорожденных Им будет что терять вместе с вашим расположением. Про собственный опыт. Ты о чем? Принц не на шутку обеспокоился. Каким бы ни было твое происхождение, тебя признала княгиня алтарь рода и предки. Иначе ты не носил бы на пальце такую милую вещицу, как перстень князя. Вспомнив напутствие бабушки пообщаться, с принцем решил чуть приоткрыть тайну собственного происхождения. Я про своего отца, оказавшегося родом из Раджпутана. Принц молчал, переваривая мои откровения. А потом натурально полыхнул огненной аурой. Во дворец! Здесь я твое царственное происхождение обсуждать не буду. Нечего обсуждать. Есть факт родства и острое желание части моей родни по отцу меня убить. А еще есть факт пробуждения у меня их родовых способностей, исключительно потому что я стараюсь не иметь от вас секретов, сообщаю что планирую посетить тренировочный полигон архимагов в ближайшее время. если повезет, получите плюс один к обороноспособности империи. но она нет и суда нет. принц лишь покачал головой. значит тёмные иллюзии если мне не изменяет память проявил редкую осведомленность родовыми дарами иностранных правящих династий андрей алексеевич. «Преподаватели принца не зря свой хлеб ели». «Потому, скорее всего, купол мерцает разными цветами». «Таких у нас не было». «Может, и не будет. Но если вдруг...» Я поднял указательный палец. «Вдруг владелец подтвердится...» «Можно какое-то время держать это в секрете?» Закинул я удочку на проявление ответной лояльности со стороны наследника престола после того, как сам решился на откровение. «Секретность в таких случаях маловероятна. Ты автоматически должен получить армейский чин, довольствие и...» И обязанности явиться на войну по первому требованию. Закончил предложение я за принца. «Я же сейчас все равно, что обезьяна с пустотной гранатой необученная. обученная. Я не отказываюсь воевать. Мне нужно время для освоения силы». Принц молчал с минуту, но все же ответил. «Я дам тебе это время». В конце концов у нас еще остались архимаги, чтобы не отправлять на войну восемнадцатилетнего мальчишку. Сказал другой восемнадцатилетний мальчишка. Вернул я ему его же фразу. К сожалению, как говорил мой отец, восемнадцатилетние на войне не редкость. Редкость солдаты и маги старше 50. -ти. После маскарада на именинах мадам Жюли я отвез принца во дворец и посоветовал проинформировать Железина об использовании его личины, а то могли возникнуть некоторые недоразумения. Отметив, что время стремительно неслось к полуночи, я сообразил, что едва успеваю в теневую гильдию. Карточка приглашения у меня была при себе, потому, сменив карету на химеру и накинув на себя иллюзию, я отправился сразу же в Томаса Шрам. За пять минут до полуночи я вновь оставил крылогрива в вольере, а сам подходил к арочному привратнику. Карточка приглашения у меня была при себе, потому сменив карету на химеру и накинув на себя иллюзию, я отправился сразу же в Томаса Шрам. Создание психа проверила карту и вернула мне ее со словами. «Добро пожаловать в Томаса Шрам. Нуждается ли сударь в повторном прослушивании правил поведения?» «Нет, благодарю». отказался я. Хоть правил было и немного, но тратить на повторение времени хотелось. «Тогда прошу вас проследовать в ресторан и повторно предъявить пропуск там. Вас ожидают». В ресторане я передал ту же карточку кусту администратору на входе. То ли дриаде, то ли созданию древесного толка еще одному из порождений психа. Она улыбнулась мне, сложив в подобие улыбки шипы терновника, что выглядело несколько жутковато в ее неестественном обличье. «Заказчик ожидает вас в одиночестве в кабинете наверху. Вас проводить?» «Нет, благодарю». «Тогда вы можете самостоятельно проследовать в кабинет с помощью лифта и следовать указателям. Дверь отворяется индивидуальным ключом-картой. Прошу». Мне выдали кусок не то полимера, не то сплава, на котором все так же сияли солнце и месяц, и стояла отметка 3-18. Третий этаж, восемнадцатый кабинет? На всякий случай уточнил я. «Всё верно», – кивнула администратор, но ветви все так же удерживали карту, не спеша отпускать ее. «И напоминаем о правилах посещения тома со шрам». Если процесс выполнения заказа может нанести вред заказчику, просим уведомить об этом заранее. Нет, вред заказчику не предусмотрен. Может, уснет на несколько часов и выспится наконец. Благодарим за понимание. Ветвь, удерживающая ключ-карту, тут же исчезла. Плодотворной работы. Я направился в тот самый лифт, за которым в свое прошлое посещение наблюдал несколько раз. Ощущение, признаться, было странным. Обилие света ослепляло, не давая с высоты поднимающегося лифта разглядеть сидящих за столиками гостей, а им меня. В общем-то, все было весьма продумано. Как для сокрытия гостей в лифте, так и для сокрытия гостей в зале. Лифт остановился на отметке третьего этажа. Стеклянные двери раскрылись с тихим мелодичным звоном, как будто стекло раскололось и осыпалось. Однако же ничего подобного не произошло. Я посмотрел на таблички, где действительно словно в гостинице были указаны стрелки с направлением и номерами. От 1 до 10 в одну сторону, от 10 до 20 в другую. Сообразив, что 18-й кабинет – это второе направление, я повернул направо и принялся изучать таблички-номерки на дверях. Отыскав номер 18, я приложил ключ-карту к мерцающему огоньком квадратику, И дверь щелчком отворилась. Закрыв ее за собой, я прошествовал по темному коридору с толстым ковром, заглушающим шаги, и спустя минуту оказался в обычном, пусть и со вкусом обставленном гостиничном номере, где была кровать, диванчик с креслами, панорамное окно во всю стену, на фоне которого виднелись ночные виды столицы. Кресле же бездумно созерцая панораму сидел никто иной, как солнцев Дмитрий Сергеевич, Сын небезызвестного мне графа Солнцева, на которого я же сам наложил проклятие. Слегка кашлянув, я привлек к себе внимание. Солнцев дернулся. Выглядел он уже несколько лучше, чем при нашей последней встрече в театре. Видимо, мои кошмарные химеры вняли предупреждению и чуть поумерили пыл в своем дозоре. Но, судя по реакции Солнцева, его еще долго будет преследовать нервный тремор в ответ на резкие звуки. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — обратился ко мне он, не узнав. Все же иллюзии — одна из самых перспективных видов магии. «Мне сказали, что вы поможете избавить от ночных кошмаров. Меня мои преследуют вот уже несколько месяцев. Помогите мне». Я же задумался над тем, чьим заменить собственный голос, так как мне нежелательно было бы выдавать свою личность. Хотелось бы, чтобы голоса еще и отличались. Почему-то в памяти всплыли воспоминания тихого, чуть скрипучего тембра Олега Эль Гердовича в момент, когда я забирал его из богодельни при Орденском храме. Его я и решил воспроизвести. Гарантировать результат не возьмусь, но попробую. «И на том спасибо», – без всякого бахвальства отреагировал Солнцев-младший. «Чем я могу вам помочь?» «Расслабьтесь и попытайтесь уснуть», – Дмитрий горько усмехнулся. «Что-то я погорячился с предложением помощи, Сомневаюсь, что смогу уснуть по заказу, особенно когда знаю, что меня ждет в грядущих снах. Тогда я вынужден буду вам помочь химическими средствами. У вас нет проблем с переносимостью эфира, уточнил я на всякий случай. А ведь как знал, что может понадобиться помощь по усыплению пациента, и попросил у Эльзы небольшой пузырек эфира, который использовали при проведении операций для бедняков. Сестра, конечно, удивилась моей просьбе, однако же дала мне подобное вещество. «Никак не переношу», – растерянно ответил Солнцев, поглядывая на меня с опаской. «Вернее, никогда на себе не пробовал. Обычно меня усыпляли лекари». «У вас есть платок?» – задал я вопрос. «Да, пожалуйста, возьмите». Солнцев вынул из нагрудного кармана батистовый платок с вышитыми инициалами и передал его мне. Я чуть смочил его эфиром и передал обратно бывшему камер-юнкеру Принца. «Приложите к носу. Сделайте десяток глубоких вдохов. Этого будет достаточно». Солнцев в какое-то мгновение сомневался, однако же спустя несколько секунд улегся на постель и приложил платок к лицу. «Видимо, настолько сильные водоканали мои кошмары, что он уже был готов на любые эксперименты». Уснул он спустя пять ударов сердца. Сколько уж там вдохов ему понадобилось, я не считал. Для верности я попробовал его ущипнуть и даже уколол булавкой от его шейного платка. Однако же он никак не отреагировал. Глубокое дыхание свидетельствовало о состоянии сна. Симитировать такое состояние было достаточно проблематично, но в следующий раз надо бы научиться наводить сон у Кхимару, решил я. Без подстраховки на чужой территории применять дар больше не хотелось. Когда я планировал помочь Солнцеву, Кимару озвучил мне два варианта. Забрать своих химер в собственное ничто, как живых существ, или выкачать всю кровь из Солнцева, чтобы исчезла руна-активатор проклятия. Последний вариант не подходил под правила поведения в Теневой гильдии, потому я решил забрать своих нечаянно созданных питомцев. подделав все возможные пассы чисто для отвлечения внимания. Мало ли, вдруг Солнцев лишь изображал сон, и я в какой-то момент позвал химер поддельным скрипучим голосом. «А ну-ка, мои дорогие кошмарики, идите к папочке». Выглядело это несколько театрально. Однако же мои кошмарные химеры принялись проявляться одна за другой в гостиничном номере, обкладывая со всех сторон Солнцева-младшего. При этом смотрели на меня не заинтересованно, но без агрессии, явно видя меня под иллюзией. Видимо, связь позволяла им игнорировать личину, наброшенную поверх моего тела. Пришлось пройти и погладить каждую по головам, тем самым через касание перенаправляя их в собственное ничто. Одна за одной мои химеры исчезали, подставляя головы под столь нехитрую ласку, тыкаясь своими носами, Одна из них даже облизала мне ладонь шершавым языком перед тем, как исчезнуть. Насчитав таким образом десяток созданий, я уж думал было, что все завершилось. Однако одна химера, наиболее крупная из всех остальных, вышла из мрака коридора, где, видимо, сторожила дверь, чтобы нам никто не помешал. Ее взгляд был на удивление разумным. Она будто бы спрашивала, «Ты уверен, что хочешь нас забрать?» Пришлось мысленно ответить ей. «Я вас не развоплощаю, я забираю вас домой. Руна-активатор никуда не исчезнет, она будет служить для вас маячком. Если у него вновь появятся мысли причинить вред Эльзе либо кому-либо из нашего рода, вы отправитесь и завершите начатое. Пощады ему не будет». Все это я попытался донести исключительно мыслями, Но, судя по изменившемуся взгляду вожака, он кивнул, будто бы понимаемые резоны, а после и сам подставил голову под мою ладонь. Когда из химер исчезла, я не стал будить Солнцева, а покинул номер, прикрыв за собой дверь. Сперва у меня даже была мысль не брать деньги за свою помощь, однако же я подумал, что кроме моральных мучений, материальные были вполне соизмеримым наказанием для того, что чуть было не совершил Солнцев. и нечего испытывать жалость к собственным врагам. Потому без всяких колебаний я вернулся на стойку регистрации ресторана и вернул обратно ключ-карту». «Заказ выполнен», – Уточнило творение психо. «На мой взгляд, да. Можете уточнить у клиента, удовлетворен ли он результатом». Дриада на некоторое время замерла, а после только криво ухмыльнулась. «В этом нет нужды». «Мы знаем, что вы выполнили собственную часть сделки. Вы можете проследовать в банк для получения эквивалента вашей оплаты. Благодарим за то, что вы воспользовались услугами посредничества теневой гильдии. Необходима ли вам инструкция по посещению банка?» «Да, пожалуйста», — кивнул я. «Я получил карту с отмеченным маршрутом от ресторана до банка», Однако же мое внимание привлекли часы за спиной древесного создания. Они показывали три утра. С учетом обучения в академии, домой нужно было возвращаться как можно скорее. «Скажите, а могу я забрать оплату по выполнению заказа позже?» На всякий случай уточнил я. «Да, конечно. Деньги будут лежать на вашем счете до предъявления соответствующей карты». Карта Солнца и Месяца вновь вернулась ко мне. «А если кто-либо другой предъявит эту карту?» Не успел я задать вопрос до конца, как Дриада ухмыльнулась и ответила. «Поверьте, это невозможно. Отпечаток вашей магической силы мы запомнили. Выдача средств иному лицу не будет возможна». «М-да...» Только сейчас я начинал понимать, что психо действительно создал свой собственный мирок и устроил внутри него все по собственным правилам. Уже собираясь уходить из ресторана, я не знаю, что меня дернуло обернуться и спросить у дриады, мнящие себя девушкой. Скажите, а вы здесь счастливы? Ровно настолько, насколько может быть счастливо существо, живущее по собственным законам и собственному выбору, вместо навязанных. Мне показалось, что даже голос существа изменился, как будто мне ответило нечто древнее и настолько разочарованное в жизни, что мне до такого уровня разочарования еще жить и жить. Благодарю за искренний ответ. Кивнул я то ли девушке на стойке регистрации, то ли самому психу в ее лице и покинул ресторан. Домой я возвращался тем же путем, что и прибыл в теневую гильдию. Правда, прежде чем провалиться в сон, я решил все-таки заглянуть в собственное ничто для того, чтобы проверить, как обустроились мои химеры. Но стоило мне провалиться в свой пространственный карман и подозвать к себе собственных красавцев, как, кроме горящих серебристым светом глаз горгов, я увидел еще нечто движущееся ко мне из тьмы по воздуху. Шелест крыльев отчасти напоминал хлопки кожистых перепонок, и я напрягся. Звуки крыльев гора не звучали подобным образом. Да и он на время обустроил себе гнездо среди камней, бывшего жертвенника пустоты. «Тогда что за черт это был?» Но спустя секунду я получил ответ на свой вопрос. Из тьмы ко мне вылетел десяток химер, уже однажды виденных мною в кошмаре у Светлова. Я прощался с ними, умирающими от лица бабушки и от лица всего рода угаровых. Только одного я не понимал. Каким образом они перекочевали в моё собственное ничто из прошлого?» Глава восьмая Бежать со своим открытием посреди ночи к бабушке я не стал. В конце концов, мне не три года, и магия во мне проснулась не вчера. Это значит, что подобные новости вполне могли подождать до утра и, скорее всего, не протухли бы даже и после моего возвращения из Академии. А потому я попросту улегся спать. В целом, на удивление, со смертью Светлова в моей жизни особо ничего не изменилось. Да, бабушка знала о смерти нашего извечного врага. Но Светловы почему-то не объявили нам вендетту. То ли служба безопасности империи доходчиво объяснила им, какой топор навис над их шеями, то ли и вовсе скрыла мое участие в уничтожении патриарха их рода. Но, признаться, я на всякий случай навел справки и узнал, что на текущий момент в столичной академии обучаются трое отпрысков Светловых. И потому ожидал, как минимум, от них какой-нибудь подлянки. Однако прошло три дня, и все было абсолютно мирно и спокойно. Мы обучались на совместных занятиях всем курсом, и даже Воронов немного присмирел, не повторяя своего демарша с деньгами и все еще косясь на меня, причем изредка сталкивая локтем что-нибудь на пол и ожидая, когда веник с совком вновь появится. Но нет, система клининга все еще была не готова. Юматов занимался выполнением поставленной мною задачи, тихо матерился, приходя отчитываться вечерами, и говорил, что прототип существует, но воплотить его работу столь изящно в виде совочка и веника он не может. Нет, пока для уборки удалось приладить заклятие тлена, используемое некромантами, но оно было ни разу не безопасно для того, чтобы применять его в столовой или других помещениях академии. А между тем, близилось время сдачи эссе по мировой ресурсной экономике, А я все еще не знал, какой из вариантов ответов, кроме правильного, можно правдоподобно изложить в нем. А потому разговор с Юмой становился неизбежным. До того я пару раз посещал ее палату, но девушка находилась в глубоком лечебном сне. А ведь статус наших взаимоотношений так и не был определен. По признанию Эльзы и доктора Лемонса, Китсуна сейчас проходила глубокую перестройку энергосистемы организма, причем ни доктор Лемонс, ни Эльза не могли объяснить, что именно перестраивается. Просто она изменялась. У меня в памяти всплыли пояснения к Химару о том, что девочка пошла по пути обожествления и находилась на слишком ранней стадии, а потом возможно, энергосистема как раз таки перестраивалась для потребления не магии иллюзий, а именно энергии верующих. Но, опять же, у меня имелись подозрения насчет эффективности выбранного пути, поскольку из так называемых благородных верующих у нее был только Леонтьев. На одном таком источнике долго не проживешь, и тем более чудес не насовершаешь. Не будет же он денно и ночь намолиться только Кицуны, и ему еще и на меня работать надо. Правда, к сожалению, и не только на меня. Уже приходил запрос от службы безопасности империи о проведении серии допросов с целью получения показаний от самого Леонтьева. Как-никак он бывший служащий короны, его слова имели очень даже большой вес, и его показания о похищении Светловым тоже были немаловажным аргументом в деле обвинения. Леонтьев, кстати, пришел в себя довольно быстро. Буквально на следующие сутки он уже явился ко мне, и поинтересовался, какой последний из его отчетов я изучил и о чем мы с ним можем предметно